Спасительная подорожная грамота. Таким был наш второй новогодний вечер в Тибете. От мысли о том, чего нам удалось достичь за это время, просто опускались руки. Мы всё так же незаконно передвигались по стране два опустившихся из голодавшихся бродяги. Нам всё так же приходилось прятаться от любого, даже самого мелкого чиновника. Алхас этот запретный город Всё так же оставался призрачной целью. В такие вечера люди часто приходят в сентиментальное настроение и погружаются в воспоминания. Конечно, мы не забывали о родине и о своих семьях, но суровая борьба за выживание поглощала все наши физические и душевные силы. Больше нас ни на что не хватало. Сейчас провести вечер в тёплом шатре было для нас востокра ценнее, чем дома получить в подарок давно желанный гоночный автомобиль. Вот так на свой лад мы отметили наступление Нового года. Было принято решение остаться в Ньяцане ещё на день, чтобы как следует отогреться и дать отдохнуть нашим животным. Старая подорожная грамота и здесь сослужила добрую службу. Начальник тасама Тут же подобрал, приставил к нам слугу и прислал воды и яччих лепёшек для чага. Мы расслабились и проспали допоздна. Было уже позднее утро, когда за завтраком мы услышали, что снаружи шатра кипит жизнь. Прибыл повар какого-то пёнпос с вестем о скором прибытии своего высокого господина и начал приготовление к его приёму. Он деловитый с очень важным видом рассказывал тут да сюда по тасаму, отдавая распоряжения. На голове у него в качестве шапки красовалась целая лисья шкура. Визит высокопоставленного чиновника мог стать значимым событием и для нас. Впрочем, мы достаточно долго прожили в Азии и знали, что понятие высокий чиновник здесь весьма относительно. Так что мы решили не прерывать свой отдых. Вскоре, в сопровождении свиты с Луквэрхом, приехал Пёнпо, купец на государственной службе. Сейчас он был занят доставкой в Лхасу сотен тюков сахара и хлопковых тканей. Естественно, услышав о нас, Пёнпо тут же изъявил желание с нами побеседовать, и мы с самым невинным видом протянули ему своё письмо. Оно снова возомило действие. Строгое выражение тотчас исчезло с лица чиновника. И он даже пригласил нас присоединиться к его свите. Это нас воодушевило. Ради такого случая мы с радостью отказались от дня отдыха и начали спешно собираться, потому что караван остановился здесь только на обед. Один из погонщиков, оглядев нашего отощавшего армина, грустно покачал головой и предложил за небольшую плату погрузить наши вещи на одного из тасамских яков, а наше животное пустить налегке. Мы с удовольствием согласились предоставить такой отдых Армину. Надо было поторапливаться. Пёнпо и его слуги получили свежих лошадей, сменили вьючных яков и тотчас, переложив поклажу, отправились в путь. Мы выступили вместе с караваном, только Пёнпо мог позволить себе подольше задержаться в Тасаме. Ему на коне не составляло труда нагнать нас. Мы с превеликим трудом заставили себя снова пуститься в путь. И несмотря на страшную усталость, проделать 20 километров до следующей станции. Уж слишком мы настроились денёк отдохнуть, да и наш пёс тоже. Я звал его и свистел, но он только слабо вилял хвостом и не двигался с места. Для него это оказалось слишком. Что было делать с этой изголодавшейся собакой с израненными лапами? С какой радостью отдал бы я пса кому-нибудь, кто позаботился бы о нём, раз уж пришло время нам расстаться. Жалко, конечно, что он остался просто в посёлке. Ему, чужаку, наверняка будет не просто ужиться с местными собаками, но долгого пути он бы точно не вынес. Следуя вместе с караваном, мы ежедневно покрывали большие расстояния. Нам очень помогало благорасположение Пёнппо. Благодаря этому нас везде радушно принимали. Только в Лохёлами мы вызвали подозрение у начальника Тасама. Он был очень неприветлив, не дал нам топлива для костра и упрямо требовал предъявить документ, выданный в Лхасе, которого у нас, конечно, не имелось. Но по крайней мере, крыша над головой у нас была, а это уже счастье. Вскоре после нашего приезда вокруг шатров стали шататься подозрительные личности в большом количестве. Этот сброд был нам уже прекрасно знаком. Хампа. Но мы слишком устали, чтобы беспокоиться по этому поводу. Пусть другие думают, как обезопасить себя от них, а у нас красть всё равно нечего. Но когда они стали соваться в наш шатёр, чтобы устроиться в нём ночевать, мы сказали этим ребятам пару ласковых слов, после чего они быстро оставили нас в покое. На следующее утро мы с ужасом обнаружили, что наш яг исчез. Мы же вечером его вот тут привязали. Может, он на пастбище? Насколько мы с Аульшнайтером не искали, яко и якой след простыл. Так как и проходимцев, да сождавших наканоне тоже не было видно. Стало ясно, куда делась наша скотина. Пропажа Яка была для нас серьёзным ударом. Мы вломились в шатёр начальника тасама, и я в ярости бросил ему в ноги седло и попону. Это он со своей нескворчивостью был виноват в том, что мы потеряли Яка. Кража нас очень опечалила. Армин V был первым благонравным представителем своего рода на нашей службе, и мы очень его ценили. Только благодаря ему нам удалось преодолеть самый сложный отрезок пути, наш верный Армин. Впрочем, для него такая перемена в судьбе, наверное, была к лучшему. Теперь он месяцами будет спокойно пастись на лугу, наберётся сил. и быстро забудет обо всех пережитых невзгодах. Однако времени, чтобы долго скорбеть об утрате Армина, у нас не было. Наша поклажа уже несколько часов была в пути, ведь для того, чтобы не отставать от скачущего верхом пёнпо, караван выступал в пути ещё до рассвета. Несмотря на всё наше огорчение, было приятно свободно идти, не отвлекаясь на подхлёстывания яка и поправку вечно съезжавшего груза. Уже несколько дней мы неуклонно приближались к высокой горной цепи. Перед нами возвышался хребет Ненчен-Танлха, единственный перевал, путь через который ведёт прямо в Лхассу. Местность была пологая, слегка холмистая и пустынная, не было видно даже кьянов. Погода заметно улучшилась, разъяснилась, и видимость была такая хорошая, что до следующего Тасама, до которого оставалось ещё 10 км, казалось рукой подать. В эти дни наше переутомление всё время давало о себе знать. Мы чувствовали, что на исходе последние резервы. По вечерам мы просто валились без сил. Та сам, где караван сделал дневную остановку, назывался Такар. За ним начинался подъём в горы. До следующего тасама было 5 дней пути. Мы старались даже не думать о том, как это выдержим. Тем не менее, мы тщательно готовились к переходу и закупили побольше мяса. Следующие дни тянулись для нас бесконечно, а ночи ещё дольше. Нас окружали невероятно красивые пейзажи. Мы шли по берегу одного из самых больших озёр в мире Намцо или Тенгри-Нур. Огибать его мы должны были 11 дней, но мы почти не смотрели на него. Мы так давно мечтали оказаться около этого большого бессточного озера Чантана, а теперь, когда оно лежало перед нами, Уже ничто не могло избавить нас от апатии. Подъем в разреженном воздухе давался нам очень тяжело, а высота в шесть тысяч метров парализовывала все мысли. Лишь изредка мы с изумлением бросали взгляды на еще более высокие пики, окружавшие нас. Наконец, мы достигли вершины перевала Гурин-Ла. До нас нога европейца ступала сюда лишь единожды в 1895 году Этот перевал преодолел англичанин Литтлдейл, а по данным Свена Гэддина, зафиксированным на картах, это самый высокий перевал в Гангдисе, 5972 метра. Думаю, я не ошибусь, назвав Гурин-Ла самым высоким перевалом в мире, проходимым во все времена года.